светло-серым, как дамасская сталь, таким же твердым, гибким, холодным и неподверженным ржавчине. Преображение началось в 16 лет. Прежде Грин был обычным гимназистом, писал акварельные пейзажи, декламировал Некрасова и Лермонтова, влюблялся.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 От этого поры страны закупориваются, и в обществе нарастает удушье, производящее бессмысленности произвол. Государство ветшает, как давно не ремонтированный дом, и если процесс разрушения зашел слишком далеко, подпирать и латать гнилую постройку нецелесообразно. Нужно ее спалить и на попилище выстроить новый дом, крепкий и светлый.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 Вышедшим навстречу представителям Равину, директору еврейского училища и рыночному старости, ничего не сделали, но и слушать их не стали. Просто отодвинули в сторону и разбрелись по тихим улочкам, слепо пялившимся закрытыми ставнями. Примерялись долго, не хватало толчка, чтобы растворилась душа. Тот же кабачек и положил почин, вышиб дверь в шинке,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 Но бросать ее не понадобилось, потому что случилось чудо. Раненый в коленку Митрий Кузьмич так страшно завопил, ой, убили, убили православные, что толпа дрогнула, подалась назад, а потом, давя друг другу, побежала по мосту обратно в Слободу. Глядя в спину убегающим Грин, впервые ощутил, что лазурного цвета у нем осталось мало. Гамму теперь определяет серо-стальной.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 Всю вторую половину пути пришлось вытягивать одному. — Ты, гринч как змей Горыныч! — восхищенно покачал льняной головой Емеля. — Заполз в пещер на полчасика, старую чешую скинул, порубленные башки отрастил и будто новенький. Я уж на что бугай, а все не отдышусь, язык на плече. Емель был хороший боевик, крепкий, несуетливый.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 где дождался Емели, изображавший извозчика, и случилось невезение. Именно в эту минуту мимо фальшивого Ваньки шел околочный с двумя городовыми. Полицейские услышали отдаленные выстрелы, и тут же из двора выбежал человек прямо им в руки, огринувший револьвер успел выбросить. Сбил одного ударом в подбородок, но остальные двое повисли на руках,